Время действия. Этот же день. Время ближе к обеду. Место действия. Агентство Фэн Этетеймент. Господин Сан Хён звонит в приемную дирекции школы Кирин. Добрый день, госпожа ханбель Приветствует он секретаршу. Это господин Сан Хён, президент Фэн entertainment Добрый день, господин Сан Хён. радуется секретарша. Рада вас снова слышать. Чем могу вам помочь? ханбель говорит Сэнхё, — «я договаривался с директором Сокгю, что позвоню ему, но на сотовый он не отвечает. Я начинаю беспокоиться. Президент на месте, ничего не случилось». «Ой, господин Сэнхён», — ойкает секретарша, — «даже не знаю, но вам, как хорошему другу господина директора, наверное, я могу сказать. Утром господина Сокгю, когда он ехал на работу, его задержала полиция». «Полиция?» Никак не ожидавший такого известия, изумляется Сэн Хён. Почему полиция? Вернее, почему его задержали? Господину Сок Ю предъявлено обвинение во взломе банкомата. Во взломе банкомата? Чушь какая! И не говорите, господин Сэн вздыхает задыхает секретарша. Что-то странное в полиции происходит. Вчера по такому же обвинению задержали нашего заведующего учебной частью господина Пак Дон Хён. Сегодня господина директора.